Глава 2. Иногда мельком произнесенная фраза не только переворачивает жизнь одного человека, но и меняет ход истории. Мелочей не существует в принципе. Более того, к мелочам стоит присматриваться даже более тщательно. Савилий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Заметки на полях. «Владимир Леопольдович». Услышал он, как его вновь, десятый раз за последние полчаса окликнула помощница. Алина Николаевна была девушка ответственная, но немного странная. Бывало, останавливалась как вкопанная и смотрела в одну точку, не реагируя на внешние раздражители, чем очень пугала людей и, в частности, своего шефа. В такие моменты казалось, что она вообще не здесь, а где-то очень далеко. Ушла, оставив свое тело, как блондинка машину, плохо припарковав. Бывали и другие странности. Алина Николаевна вдруг начинала креститься и шептать что-то нечленораздельное, Причем, насколько он мог понимать, это были не молитвы. И это, надо сказать, смотрелось пугающе в исполнении еще молодой женщины. Она не дружила ни с кем на территории отеля. А на ухаживание противоположного пола, будь то гость или коллега, всегда реагировала жестким отказом, при этом, как прочитал он в анкете, Алина Николаевна никогда не была замужем, и, судя по ее реакции на мужчин, даже не собиралась. В целом, это было странное поведение для девушки 30 лет, довольно приятной внешности, но не самое критичное. Помощница досталась ему по наследству от предыдущего управляющего отелем. Она очень трепетно подходила к своим обязанностям, и потому Владимир Леопольдович тянулся ее увольнением, уговаривая себя пожалеть юродивую. Особенно теперь, когда их отель становился площадкой для проведения международной конференции по экологической безопасности планеты. Хозяин отеля выиграл данный тендер полгода назад, и сейчас все усиленно готовились к событию глобального масштаба. Столь пафосное название мероприятия пугало и накладывало огромную ответственность. Гостиница, где он уже вот как три месяца работал управляющим, была не просто пятизвездочным отелем. «Китовый райк» был экологичным глэмпингом со всеми удобствами. Это был единственный пятизвездочный отель в русском Заполярье среди дикой природы. Здесь словно бы начинался мир. Ну, или заканчивался, это уж кому как хотелось думать. Его номера, ресторан, конференц-зал и даже небольшой крытый бассейн все располагалось в сферах разного размера. По дорожкам ездили мини-электрокары, на них передвигался персонал, перевозился багаж, а также патрулировала охрана. Такие же автомобили прилагались к каждой сфере номеру для личного пользования отдыхающих. На них было удобно передвигаться по территории отеля. Летом не жарко, работал кондиционер. Зимой не холодно, соответственно, обогревала печка. А также не страшны были ветра, которые частенько приходили на побережье. В отеле все было экологически чистым. И мебель, и все материалы, и даже мини-автомобили. Из вредного для зеленых оставили только интернет. Хотя была попытка и его отключить, но гости воспротивились. Повестка повесткой, но даже экологи привыкли к комфорту. Слаб человек и лоялен к своим маленьким слабостям. Мобильные здесь почти не ловили, и потому Wi-Fi был просто необходим. Но ну, не могут уже современные люди без него как ни крути. Небольшие сферы номера походили на прозрачные клашеры купола, которые используют для защиты блюд в хороших ресторанах. Данная задумка очень нравилась Владимиру Леопольдовичу, особенно из-за местонахождения глэмпинга. Хоть он пришел работать в отель управляющим всего три месяца назад, в марте этого года. Но все же успел насладиться чудом под названием Северное сияние. Это зрелище просто невозможно было описать словами. Владимир Леопольдович родился на юге России, и потому только в учебниках по географии и да в научных фильмах мог лицезреть данное явления, но лишь здесь он понял, что все это ерунда. Никакое видео, а тем более фото, не могут передать этого великолепия. Он даже не мог дать этому феномену определения, Более всего ему подходило слово «чудо». Конечно, сторожил отеля водитель Лёнька с удовольствием рассказывал ошеломленному этим волшебством Владимиру Леопольдовичу, что самое красивое северное сияние зимой, когда на сорок два дня полярная ночь укрывает Кольский полуостров своей чернотой. Северное сияние в этих краях можно было увидеть с конца августа и по апреле, а потому насладиться Владимиру Леопольдовичу им пока вдоволь не удалось, наступил полярный день. Но сферы номера были устроены не только для любования северным сиянием, но и для полярного дня. Их предусмотрительно оборудовали блокаут-шторами, которые закрывались нажатием одной кнопки, делая полярный день ночью. Сферы были прекрасны еще и тем, что располагались прямо на берегу Баренцева моря в Орежском заливе, выходящем на малую волоковую губу, которая, к слову, практически не замерзает, находясь под влиянием теплого Нардкапского течения одной из веток Гольфстрима. Поэтому можно было любоваться морем, северным сиянием, звездами, не выходя из своего номера, в шикарном кресле с бокалом вина или чашкой фирменного чая с морожкой. Совсем ленивые могли это делать даже из своей постели. А еще к их берегам периодически приплывали киты. Владимир Леопольдович уже ездил на прогулку, которую называют «китовой рыбалкой». У их отеля был и свой причал — И свои самые современные суда, на которых они устраивали гостям такие прогулки. Конечно, никто на китов не охотился, их не ловил. Это была фигура речи. Китов искали просто для того, чтобы посмотреть на этих великолепных животных. Покоренный северным сиянием, Владимир Леопольдович даже не предполагал, что может отдать первое место по зрелищности чему-то другому. Но ему пришлось это сделать после морской прогулки. На той рыбалке им повезло, как сказали моряки, клюнуло. Миграция китов в Баренцевом море до сих пор не изучена, и нет стопроцентной вероятности встретиться с этими красавцами. Но и холод засек движение, и началась охота. Владимир Леопольдович, конечно же, ожидал чего-то грандиозного, но когда малый полосатик тон так под 10, считающийся в семействе китов самым маленьким, выпрыгнул из воды на всю длину своего туловища, совершил невероятный кульбит в воздухе и вошел обратно в воду, сердце чуть не разорвалось от восторга. Великолепие этого действия невозможно было передать словами, только увидеть и принять. Так сказать, запечатлеть глазами и душой. Это было настолько невероятно впечатляюще, что позже Владимир Леопольдович даже не верил собственным воспоминаниям, сомневаясь, неужели это произошло с ним, неужели он это видел своими глазами. Видимо, именно из-за всей этой невероятной красоты экологи и выбрали их отель — Для ненужных на самом деле никому разглагольствований о спасении природы, которые никогда ни к чему не приводят. Здесь, на краю Земли, в шести часах езды на внедорожниках от Мурманска, не имея нормальной связи и стабильного интернета, это чувствовалось как нельзя остро. Все, что говорили и предлагали ученые экологи было лишь шумом в ушах. Природа не подвластна человечеству. И если уж она захочет уничтожить его, то никакие конференции уже не помогут. Владимир Леопольдович. Помощница Алина, устав кричать, вошла в кабинет. «Ну, надо что-то делать. У нас через неделю заезжает почти сотня туристов одновременно. Это полная загруженность отеля. Такое событие, такая ответственность». А шеф-повар сбежала. «Как?» «Молча», уточнила помощница, прихватив с собой набор ножей. «Как сбежала?» — повторил управляющий отелем. «У нас тут что, Москва?» «Можно сесть на любой вид транспорта и отправиться в желаемую точку на планете незамедлительно? Или она пешком с узелком за спиной по тундре шла, как ежик в тумане?» «Так она же с ножами!» — пояснила его помощница, не понимая его сарказма, и развела руками, словно бы удивляясь, что ее начальник ничего не понял. Владимир Леопольдович поставил напротив имени помощницы еще один минус — плохое чувство юмора. Для него человека, родившегося на юге, Это было одной из самых важных черт в человеке. «Вы думаете, тот факт, что шеф-повар ушла с ножами, должен мне все объяснить?» — спросил Владимир Леопольдович, почесав свою козью бородку, которую он отрастил исключительно для солидности. Ему казалось, что должность обязывает, да и подчиненные хоть их и немного, будут более уважительно относиться к 27-летнему начальнику. «Тогда прошу пояснить мне вашу логику. Пока же она мне недоступна, и я немного комплексую». Она поехала ножи точить, сказала помощница по слогам, будто разговаривая с маленьким ребенком. Она так делает раз в месяц. Они какие-то там особенные вот наш Ленька ее и повез. Сначала все было как обычно. Ленькой звали 60-летнего водителя при отеле. Несмотря на возраст и уменьшительно ласкательное имя, лучшего спеца было не найти. Он умел вести внедорожник так, что, казалось, ты едешь по асфальту, а не по проселочной дороге в тундре. Однажды Ленька заболел и прислал себе на замену сына, здоровенного детину лет сорока. И вот тогда все гости отеля и персонал смогли оценить талант Леньки сполна. Сынуля водил все тот же внедорожник так, что людей выворачивало уже на полпути, вытряхивая внутренние органы. Телефон у Владимира Леопольдовича пискнул, высветив новое сообщение. Продолжая одним ухом слушать историю о бегстве поварихе, он разблокировал телефон и зашел в мессенджер. Сообщение пришло от номера, который молчал уже три месяца. Улыбка непроизвольно растянулась на его лице, делая его в глазах помощницы глупым. Он так не улыбался уже давно, потому как запретил себе казаться несерьезным, И вот не сдержался. Наконец его мучение закончится. «Как думаете?» Закончила свой рассказ вопросом Алина Николаевна, а Владимир понял, что не слышал, о чем она говорила последние пять минут. Все его мысли крутились вокруг долгожданного сообщения. «Я думаю», — начал Владимир Леопольдович, подбирая слова для того, чтобы избавиться побыстрее от помощницы и обдумать план такого долгожданного события. «Что вы во всем правы. Идите и действуйте немедленно». Довольная помощница выскочила из кабинета, а Владимир даже не заметил ее внезапно с загоревшихся глаз. Оставшись же одна, Алина Николаевна быстро набрала номер телефона, что знала наизусть — И едва услышала «слушаю», гордо произнесла. «В китовый райк срочно требуется повар».